Дни Мата Хари проводила в баре, где вязала, беседовала и приторговывала из-под полы, чем придется. бывало она и дома, во время работы девушек сидела на кухне, жарила кабачки, смотрела телевизор. Если очередная девушка приводила клиента, а комната была занята, Мата Хари занимала их на кухне, где они беседовали и пили вино, принесенное клиентом, иногда клиент ел суп. Зимой работы было меньше. Слякоть и мороз видимо, действуют на фраеров угнетающие. Выручали тогда настоящие мужчины, старые приятели, которым некогда было деваться со своими любовницами. Притаскивали приятели много еды и питья и платили Матахари по четвертаку за сеанс. Жизнь была спокойна и содержательна, надвигающаяся старость не пугала. За стеклянной стеной бара прошел Марик Ройтер. Остановился было, пошел дальше, потом решительно вернулся и направился к стойке. — Хорошо, никого нет, — думал он, дожидаясь, свои пятьдесят граммов. — Впрочем, что хорошего? — Марик! — окликнула Мата Харри. — Подойди. Марик удивился. Они иногда здоровались иногда нет, принадлежа к разным кругам. И то, что старая бандерша знает его имя... Пальстил самолюбию художник «Марик, купи шапку, чистая андатра!» Не дожидаясь ответа, мата Харик пошел в сумке. «Зачем мне шапка летом?» Искренне удивился Марик. «А зиму что, уже отменили?» «Ну, — засмеялся Ройтер, — до зимы ищ надо, как говорит Плющик, проторчать на этом свете. Не хочешь, как хочешь». А Плющик был здесь недавно. Бодаянка их всех поил. И Плющика, и Эдика. Парусенко роман написал. Так Бодоенко хвалил. — Что-то вы путаете, — улыбался Марик, не зная, как к ней обращаться. Матхари поняла. — Ты знаешь, как меня зовут? — Слушай сюда, — она приблизила чуть не вплотную сероватое свое лицо и громко сказала. — Клавдия Петровна! — Очень приятно, — сказал Марик и выпил. — А ты знаешь, чем я занимаюсь? — «То, что я знаю, должно быть неправда», — деликатно ответил Марик. «Правда, правда. А чего ж неправда? иль ты против?» «Нет, что? Это же интересно. Если, возможно, расскажите подробнее». «А чего рассказывать?» Мата Хари решительно смотал вязань «Поехали ко мне, сам все и увидишь». «Иль нет денег?» — смотрел на него Мата Хари. «Так ты мой гость». «Почетный», — не понял Марик. «А чего б нет?» Зардевшись, не поняла Клавдия Петровна. Странное дело, — думал Ройтер, — ведь я почти согласен. Но не перед же, в самом деле, черт знает куда. Вот ведь только расстояние меня и вручают. Идем, что ли? Провожу до остановки, — подумал Марик. Он поднял громоздкую, но не тяжелую сумку у Клавдии Петровны. Они вышли из бара. Мата Харри взяла его под руку. Пройдет мимо какой-нибудь Морозов, и пропал марий кройтер Потешался над собой. Марик. Клавдия Петровна подняла руку. «На Сегетскую», — сказала она подъехавшему таксисту. Мата Харри приотворила дверь комнаты и тут же прикрыла ее. «Занято», — сказала она. «Да ты не стесняйся, садись вот в угол, сейчас кофе растворимый будем пить». Кухня была чистенькая, связанными салфетками. Над столом висела имитация грузинской чеканки из медной фольги. Клавдия Петровна принесла бархатный альбом с фотографиями. «Смотри пока!» «Все по науке», — подумал Марик. В альбоме действительно были фотографии каких-то девушек в купальниках и совсем обнаженных. Для них худые, неловкие, явно стеснялись. Над ними хотелось плакать. Однако больше было снимков хозяйки. Девочка лет пяти уж такетненько. Несколько девушек в белых блузках и с буклями. Самое приятное угадывалась хозяйка. Разношерстный, раскрашенный розово-голубой коллектив у бетонной скульптуры с крупной косой надписью «Пятигорск, 1965 год». Клавдия Петровна поставила печенье, сняла чайник Достал растворимый кофе одесского производства — шесть рублей за банку. «Что там так долго?» — заворчала она. Наклонилась к репрической розетке и пропела туда. «Не спи, вставай, кудрявая!»